Глава девятая. Ищут пожарные, ищет милиция. Я заслушался. Десять минут мата и ни одного повтора. Край витействовал. Такого образчика разговорного жанра я не слышал никогда до этого и вряд ли услышу впредь. Честное слово. А вот когда пыл дядьки края иссяк, я услышал нечто, заставившее меня насторожиться. «Очередная обмолвка?» «Полгода впустую», — пробормотал Бронов и повторил. «Полгода, а тут вот оно, на блюдечке с голубой каемочкой». «Дядька Край», — осторожно позвал я ушедшего в свои мысли отставного флотского старшину. Тот перевел на меня невидящий взгляд и, осознав, что сказал, тяжело вздохнул. «Дарик, я так понимаю, ты знаешь, что это такое?» Ткнув в сторону темных шкатулок пальцем, спросил я. «Не совсем», — покачал головой он и, встрепенувшись, окинул меня долгим изучающим взглядом, но почти тут же усмехнулся. «Что, сгораешь от любопытства, а?» «Есть немного», — согласился я, с усилием задвинув эмоции в дальний угол сознания. «Расскажешь?» «Куда же я денусь?» — развел руками край, — и резко посерьезнев добавил. «Шило в мешке все равно не утаишь. Да и гоже тайно разводить среди близких-то. Согласен?» «Угу!» — кивнул я. Любопытство, вечный мой бич, подняло голову и заинтересованно повело несуществующим носом. Бронов, понимающий, улыбнулся и, хлопнув меня ладонью по плечу, указал на дверь. «Что ж, тогда предлагаю спуститься в столовую, выпить чаю». Заодно я расскажу свою историю. Край завел свой рассказ издалека, и лишь после того, как убедился, что кухарка действительно ушла на прогулку, а не сидит под дверью на кухне, подслушивая нас. И если сперва я искренне недоумевал, к чему мой собеседник развел такую секретность, то потом а начал Бронов немного немало с приземления Венда. Около 30 лет назад страна входила в список так называемых «держав Пятого океана», то есть имела не только собственный воздушный флот, но и обладала парой парящих городов. Не бог весть, что по сравнению с иными странами, чей статус подтверждался пятью, шестью, а то и десятком летающих над облаками махин, но тем не менее. Наличие этих самых городов автоматом вводило Вент в круг сильнейших стран Европы. Край не особо распространялся, что именно послужило причиной конфликта, но, как бы то ни было, Вент оказался втянут в войну с западным соседом, моментально подавившим своими ленкорами даже намеки на сопротивление со стороны Зверина так звался Первый парящий город. А когда в обычных земных городах Венда начал высаживаться германский десант в результате крупномасштабной диверсии и второй парящий город Любич был посажен на грунт, что автоматически перевело игру на совершенно другой уровень, ведь одно дело противостояние номинально равных противников и совершенно другое оккупация территории заведомо слабейшего государства. Но тут Новгородская Республика Русской Конфедерации заявила, что считает своим долгом помочь братскому народу в его борьбе за независимость, и десанты прекратились. Как бы германский император не хотел увеличить территорию собственной страны, влезать ради этого в свару с сильнейшим государством Русской Конфедерации он не собирался. Ищите дураков. И начались долгие и нудные переговоры, по результатам которых Вент, как держава, перестал существовать, превратившись в своеобразную буферную зону между Германской империей и Русской Конфедерацией, а реальная власть в стране утекла от правительства к частным компаниям, добывающим, перерабатывающим и прочим. Что неудивительно, учитывая, что большинство городов Венда были построены вокруг этих заводов, шахт и предприятий. Причем власть утекала не обязательно к германским или русским компаниям, хотя те активно скупали разоряющееся производства Венда. Но, например, Верф Меллинга до известных событий принадлежала заводам броневицких, большой велиградской компании с интересами, простирающимися от выделки сукна до строительства мостов. Сам край Бронов оказался в Меллинге почти случайно. Город был местом, в котором никто не станет его искать. Работа у меня была нервная и опасная, нехотя пояснил край в ответ на мой вопрос. Собственно, из-за нее... Я жену потерял. И над дочерью угроза смерти нависла. Ей тогда всего 8 лет было. Начальство предлагало отправить Хельгу в пансион, а самому сменить личину, но этого я сделать не мог. Отказался и ушел в неоплачиваемый отпуск на десять лет. В резерв, можно сказать. Осел в Меллинге, открыл лавку и горе не знал, пока не появились эти Вот тогда-то и пришло письмо, вернувшее меня обратно в строй. Правда, в непривычном качестве. Но что поделать, приказ есть приказ. Взял под козырек и стал наблюдать за происходящим в городе. Шпионить, то есть. Вставил я свои пять копеек, и дядька Край поморщился. Да какой из меня шпион, если я всю жизнь был обычным флотским специалистом? Ну, не совсем обычным, ладно. Взорвать чего или выкрасть — это пожалуйста. А шпионаж — это совершенно не мое. Все эти агенты, контакты, пароли, явки — бррр. Но деваться-то некуда. Приказ нужно исполнять. Вот я и исполнял. Завел знакомство в администрации верфи. Открыл скупку. Сведения о том, что администрация что-то ищет на китовом кладбище, дошли до меня где-то через полгода. Слухи в основном, но уж больно упорные. Естественно, я доложил об этом по команде, получил приказ наблюдать дальше и не высовываться, а тут еще и среди шляющихся по городу безработных каперов шевеления начались, словно и они заинтересовались происходящим на свалке. К концу года, по моим подсчетам, примерно половина трюмных крыс работала либо на Гросса, либо на его конкурентов. Причем трюмники Гросса, чужих любопытных, активно резали и те не оставались в долгу. Единственное, что мне так и не удалось узнать, ради чего все это делается, что именно ищут все эти люди на китовом кладбище. Мне бы возмутиться в этот момент, дескать, Бронов со мной общался только потому, что надеялся получить какую-то информацию со свалки от ее обитателя, но за все время нашего сотрудничества край никогда не пытался у меня ничего вызнать. Его расспросы не шли дальше обычного интереса, и чисто человеческого, дружеского беспокойства. Да и что мог рассказать ему 12-летний мальчишка, живущий на отшибе и старательно избегающий общества трюмных крыс? В общем, никаких претензий к краю по этому поводу у меня не было, да и быть не могло. Ночной взрыв в старой части китового кладбища послужил своеобразным катализатором. Люди Гросс засуетились, опасаясь опоздать. Следом на свет вылезли те, кто до этого старательно скрывал свой интерес к происходящему. И среди охотников за неведомым начался форменный бардак. Край отписывал в Новгород письмо за письмом. На свалке исчезали агенты и крысы. Гарнизон тряс всех несунов подряд, заодно изолируя засветившихся в деле агентов-конкурентов. Короче, дым коромыслом. Постепенно, конечно, шум пошел на спад, но это была только видимость. Патрули крыс Гросса вокруг старой части кладбища надежно, как им казалось, отрезали эту часть свалки, и появление деталей снятых с островов дирижаблей, покоящихся именно там, заставили Гросса насторожиться. Здесь даже было не важно что это старые находки, сделанные еще до взрыва, или кто-то наплевал на опасность быть прирезанным патрульными трюмниками. Главное, что тот, кто приносил эти детали в скупку, мог быть причастен к взрыву. И в городе нашелся только один скупщик, поставляющий на верфь подобный товар. Неудивительно, что края загребли в гарнизонную тюрьму для допроса. «Да, приезд Хельги был на диво удачным», — констатировал я. «Ну, удача иногда — вопрос подготовки», — улыбнулся Край, и, поймав мой удивленный взгляд, пояснил. «Феникс — корабль, конечно, частный и не имеет отношения к военному флоту Русской конфедерации, но еще батюшка нынешнего капитана Игорь Стаянович Горятинич выполнял некоторые просьбы нашего департамента, Правда, дирижабль у него был другой, но это не важно. То есть Хельга тоже служит в... Начал я, но Бронов отрицательно покачал головой. Нет, Феникс — частный кит и состоит в вольном флоте, а его экипаж набирается не из служащих военных ведомств, разведки или флота. Но чтобы увидеть его судовую роль, мало быть служащим Адмиралтейства или сотрудником Большого торгового регистра. Разумеется, экипаж в курсе дела в части его касающейся. Но в целом Феникс это обычный грузовой кит, достаточно быстроходный и вооруженный, чтобы не опасаться пиратов.